от автора. Кастанца Далари существовала на самом деле, только звали ее Гастанца Далибьяно, самая известная тосканская ведьма, вернее, целительница и травница, обвиненная в стригонии, в ведьмовстве. Марио Паркачи тоже реальное лицо, как и великий инквизитор Диониджи да костачару Все, что написано о них в этой книге, абсолютная правда. Я даже не изменила имен. Изучая историю гастанцы, я перечитала 200 страниц настоящих протоколов инквизиции, показаний свидетелей и обвинителей, писем и записок инквизиторов. Конечно, в переводе на современный, итальянский язык. Диониджи да Кастачаро действительно освободил гастанцу. Редкий случай в истории, когда установили правду и оправдали ведьму. В реальности на этом все и закончилось. Женщине вернули имущество и выслали. Гастанца прожила еще десять лет тихой, скромной жизнью пожилой монны в городке Ревальто. Никто не инсценировал ее повешение. Я все это придумала. Власти великого инквизитора было достаточно, чтобы освободить целительницу и отстранить рьяного молодого монаха. И хорошо, что отстранили. Ведь на свет появились прекрасные витражи, созданные Фрамарио из Кастильона. Ничто на этом свете не случайно. Диониджи де Кастачаро получил свое имя от маленького городка замка, обнесенного крепостными стенами, возле Губио в Умбрии. Этот городок сыграл важную роль в истории францисканского ордена, и о нем говорили латинскими словами multum in parvo, то есть Многое в малом. Эти слова подходят и к генеральному инквизитору Флоренции. В истории он остался не столько великолепным проповедником и мудрым судьей, как одним из четырех обвинителей Джордано Бруно. На самом деле астронома сожгли совсем не за утверждение, что Земля круглая и вертится вокруг Солнца. Помните, по легенде, взойдя на костер, он сказал «И все-таки она вертится». Все было не так, а гораздо сложнее. О чем свидетельствуют протоколы расследования Инквизиции? В 1591 году по приглашению венецианского аристократа Джованни Маченига, Бруно тайно вернулся в Италию. Это грозило серьезными последствиями. В отношении философа и астронома уже проводилось расследование, и во многих городах он был подвергнут преследованию. Но Бруно решился. Ведь он видел себя создателем нового религиозного учения и планировал представить его в Риме и других городах Италии. К началу 1590-х годов он уже не столько занимался астрономией, сколько видел себя религиозным проповедником и апостолом реформированной религии. В основе его учения лежали труды Платона, Пифагора, герметическая философия. В протоколах инквизиции, есть донос венецианского аристократа от 23 мая 1592 года. Я, Джованни Мочениго, сын светлейшего Марка Антонио, доношу по долгу совести и по приказанию духовника о том, что много раз слышал от Джордано Бруно из Нолы, когда беседовал с ним в своем доме, что когда христиане говорят «будь-то хлеб присуществляется в тело», то это великая нелепость, что он — враг обедни, что ему не нравится никакая религия, что Христос был обманщиком и совершал обманы для совращения народа, и поэтому легко мог предвидеть, что будет повешен, что он не видит различия лиц в божестве, и это означало бы несовершенство Бога, что мир вечен и существуют бесконечные миры, что Христос совершал мнимые чудеса и был магом, как и апостолы. И что у Него самого хватило бы Духа сделать то же самое и даже гораздо больше, чем они. Что Христос умирал не по доброй воле и, насколько мог, старался избежать смерти. Что возмездия за грехи не существует. Что души, сотворенные природой, переходят из одного живого существа в другое. Что, подобно тому, как рождаются в разврате животные, Таким же образом рождаются и люди. Он рассказывал о своем намерении стать основателем новой секты под названием «Новая философия». Он говорил, что дева не могла родить и что наша вера преисполнена кощунствами против величия Божия, что надо прекратить богословские препирательства и отнять доходы у монахов, ибо они позорят мир, что все они — ослы, что все наши мнения являются учением о слов, что у нас нет доказательств, имеет ли наша вера заслуги перед Богом, что для добродетельной жизни совершенно достаточно не делать другим того, чего не желаешь себе самому, что он удивляется, как Бог терпит столько ересей христиан. Такие слова и в наше время не прошли бы для философа даром, а тем более в XVI веке. Так что легенда о мученике науки совершенно ни при чем. И не будем судить Диониджи де Кастачаро. Он действовал в соответствии со своим временем и своей должностью. Но что важнее, со своими христианскими убеждениями. По тем же самым причинам он спас от смерти ведьму, гастанцу. Я давно хотела написать о гастанце, рассказать, как опасна была профессия травницы, и как, делая добро, люди часто получали в ответ зло и порой лишались жизни. Гастанце было 68 лет, совсем не ослепительная красавица, которых, по легендам, изжигали на кострах. У нее была удивительная судьба, и я рада, что могу поделиться с вами ее историей. Образы персонажей книг рождаются у нас в голове, поэтому часто мы не воспринимаем экранизации ведь перед глазами предстают совершенно не те лица. Рискну показать вам, какой увидели Гастанцу в фильме Пауло Бенвенути 2000 года. Гастанца дал Ребьяну.